Он женился на юной вдове царицы Анхесен Паамон. Ему предшествовали не лишённые драматизма события, о которых еще пойдет речь. Он недолго носил двойную корону фараонов. Двойная корона фараонов, объединенная корона верхнего и нижнего Египта. Он скончался на четвертом году правления. Им завершается 18 династия, самая могущественная на всем протяжении многовековой истории Египта. После ей престол занял Хоренхэп. Этому талантливому полководцу, энергичному администратору и очевидно умному интригану удалось еще при ей частично восстановить влияние Египта в азиатских владениях. В дальнейшем он укрепил там свою власть и стабилизировал положение внутри страны. Его царствованием начинается новый период в истории Египта, правление XIX династии, при которой великая цивилизация, достигнув вершины своего развития, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее склонилась к упадку. Гробницы и гробители. Сколько не радикальна была попытка Эхнатона изменить древние верования, Реформа его ни в коей степени не коснулась культа мёртвых и представлений о загробном мире, которые занимали столь важное место в религии древних египтян. Вместе с тем никак нельзя согласиться с мнением, довольно часто высказываемым даже самыми авторитетными египтологами, и в том числе говардом Картером, что существование после смерти казалось древним египтянам всегда важнее, чем земное бытие. Рельефы и фрески украшающие стены гробниц, и изображающие сцены повседневной жизни, некоторые лирические песни, сказки, повести и путевые дошедшие до нас, наконец, предметы, обнаруженные в могилах и усыпальницах, непревержимо доказывают во-первых, страстную привязанность древних обитателей долины Нила к радостям именно земного бытия. Хотя жизнь большинства из них была насыщена повседневным изнурительным трудом, и во-вторых, страх, с которым относились они к потустороннему миру, созданному их воображением и теологическими спекуляциями жрецов. Они боялись мрака и неизвестности смерти. И населяли загробные царства фантастическими чудовищами и препятствиями, которые должен был преодолеть каждый мертвец. на пути к вечному блаженству в полях и Иалу, как называли египтяне свой рай. Чтобы сподобиться райского блаженства, умерший прежде всего должен был сохранить тело, вместилище души, и обладать всеми теми земными материальными благами, без которых не мыслилось счастье и довольство. Ведь пребывание в полях и Иалу представлялась по образу и подобию земной жизни, как её безпециальные и беззаботное продолжение. Душа представлялась состоящей из двух начал: Ка и Ба, определить, которые можно только в общих чертах. Ка деяни человек, жизненные сила, даваемые ему при рождении. Она невидима, но имеет облик того, кому кому приdana После смерти ка, хотя и покидает тело, но все же продолжает заботиться об усопшем и приходит, внимая молениям ему на помощь. Поэтому гробница считалась местом обитания ка, и ему следовало приносить жертву для ублаготворения покойного и обеспечения его посмертного благополучия. Ба понятие менее определенное. Душа, пережившая человека и оставляющая его тело при кончине, поэтому она представлялась в облике птицы с человеческой головой. Чтобы ба могла возвратиться, необходимо было сохранить ее вместилище. тело. Вот почему египтяне так заботились об умерших. В глубочайшей древности они зарывали трупы в сухой песок. окружающих долину Нила пустынь. Позднее, когда умерших стали погребать в гробницах, их тела предохранялись от тления